Глава 18. Укрепление. Медленно выезжаю с поляны и прислушиваюсь. Жду, что в любой момент могут раздаться автоматные очереди, но пока тихо. Илюха и Жека сидят сзади и молчат. Ситуация и в самом деле хреновая. Не строю иллюзий. Братки из данного леса вряд ли живыми уйдут. Но своими глазами мы ничего не видели, а догадки к делу не пришить. К тому же допускаю, что Тинг может что-то и придумать, а не брать грех на душу. Верю ли в это? А хрен его знает. Ситуация явно нестандартная. Мы обменялись с китаянкой несколькими фразами, прежде чем она попросила нас уехать. Именно из-за прощальной беседы и есть надежда, что братков не расстреляют. Блин, сам себе противоречу. Не понимаю я, что задумала Тинг. «Выстрелы так и не прозвучали», — сказал Жека, когда мы выехали из леса. «Парней могли просто-напросто прирезать, чтобы патроны не тратить», — возразила лия «Тинг заявила, чтобы с Валом разобрались, но убивать его или нет — решать нам. Она к нему не имеет больше претензий. Парни же, которых послал Пахан, отработают доставленные неудобства и проблемы китайской диаспоре». Проговорил я и закурил очередную сигарету. «Макс, но нам волни по зубам, даже несмотря на то, что стволы теперь имеем», — сказал Илюха. «Пушки передадите в Авану и заявление на их сдачу в ментовку тоже», — дал я указание, прибавляя газа. «Прослучившаяся в лесу никому ни звука и полунамека. Нас здесь не было и ничего не видели. Понятно?» «Как скажешь», — с заметным облегчением в голосе ответил Жека. Вставил я какую-то кассету в магнитолу, вдавил педаль газа в пол, и машина полетела в сторону города. В мыслях крутится, как поступить с валом, и есть ли у нас хоть какой-то шанс договориться, как говорится полюбовно. Забить браткам стрелку? Глупо, нас могут положить на раз-два. Как ни крути, а силы несопоставимы. Может, зря отказался от помощи Тинг. Нет, интуиция подсказывает, что сделал все правильно. Не удивлюсь, что в городе бы началась пальба, хотя, возможно, один выстрел снайпера мог поставить точку. Блин, ну не тот же это путь, который наметил. А все обстоятельства подталкивают на криминал. Придется рисковать и договариваться. «Макс, мы уже пять минут стоим», — отвлек меня от раздумий голос Жеки. «Нам идти уже или с тобой остаться?» Огляделся. Остановился возле обувного, где Ксюха работает, да часто кота чешевается. Глушу движок и, выходя из машины, говорю парням. «Ищите Вавана, что делать знаете». «Лады», — ответила люха и направился в магазин. «Ну, правильно, Ваван тут тоже частый гость. Последовал и я за парнями, но, к сожалению, ни своего компаньона, ни начальника охраны не застал. Ксюхе и той на месте не оказалось». Котыча удалось отыскать, тот оказался в компьютерном салоне. Велел ему оставаться там, а сам прыгнул в тачку и проехал пару сотен метров до нашей фирмы. Котыч принимал заказ на какой-то компу у валежного мужика, у которого сверкает пара драгоценных камней в перстне, а на шее толстая золотая цепь. М да, толком не может браток обрисовать потребности. Повторяет, что ему для престижа в офис необходим компьютер, самый современный и мощный, чтобы перед партнерами не краснеть. Ну, это знакомо. Часто приходят те, кто считает коврик для мышки происками наглых продавцов. В нетерпении дождался, когда мой партнер закончит с богатым клиентом и выпроводит того за дверь, предварительно взяв предоплату. «Макс, как же рад, что ты вернулся!» хлопнул меня по плечу друг. «Как все прошло!» «Думаю, хорошо», — ответил и сказал. Пойдем на улицу, покурим». Какие-то важные разговоры стоит вести без лишних ушей, а еще лучше в том месте, где гарантированно нет подслушки. В нашем магазине вряд ли кто жучков поставил, но работники и клиенты могут услышать то, что для их ушей не предназначено. Рассказал Коточу о приключениях в столице, развлечения стинка оставил за кадром, и по дороге в Тверь. «Вот оно как», — задумчиво протянул друг. «Как-то так», — криво усмехнулся Е. «Понимаю, что мою просьбу выполнили и валу о следовании груза донесли вовремя. Проблем не возникло?» «Нет, Гога не стал упрямиться, да и на крючке он был. Правда, попросился в нашу команду. Но Вован ему отказал, сказав, что лучше всего ему съездить на пару лет куда-нибудь отдохнуть. «Слав, я сейчас отправлюсь к валу», «Если что-то пойдет не так, то попросить Тинг взять тебя и парней под крышу, а за меня рассчитаться», — сказал я. «Макс, ты офигел? Нахрена хрена на лезть?» «Выхода нет другого», — пожал я плечами. «Тут или пан, или пропал. В квартире у меня возьмешь тетрадь, которая хранится в кладовке под линолеумом. Там расписано, как действовать дальше и каким путем идти». Как смог, нарисовал эскизы устройства и концепцию расписал, в том числе и что должно быть в операционных системах того или иного устройства. Запомни, не спеши. Временные рамки не пытайся передвинуть. Каждый продукт должен выходить в свое время. «Хорош!» — перебил меня коточ «Макс, без тебя все равно ничего не получится. А ты сейчас словно на собственных похоронах речь толкаешь». «Подстраховываюсь», — усмехнулся я. «Да, еще один момент. Как бы ни был велик соблазн решить проблему за счет заемных средств, ни в коем случае не бери займы у бандитов или крупных организаций. Это в момент подписания бумаг, а не друзья. Но после росчерка пера все изменится на раз. Концентрировать в одном месте все и вся тоже нельзя. Необходимо обезопасить свое дело от конкуренции и нечестной игры политиканов, понял? Я с тобой поеду», — угрюмо ответил друг. Вместе начали, попали, так и дальше пойдем, И не вздумай меня отговаривать. А о близких кто позаботится, если что? возразил я. Завтра груз приедет, его принять необходимо. Как хочешь, но дарить китайским друзьям такие суммы не собираюсь. Да и не думаю, что Вала кажется настолько глуп, что затеет пальбу. Ему тоже есть что терять. Котыч над чем-то задумался, глянул на часы, а потом покладисто: "Странно", сказал. «Хорошо, Макс, как скажешь. Надеюсь, ты прав». «Вот и договорились». Хлопнул я друга по подставленной ладони и направился к машине. Котыч, может, что-то и задумал, но на исполнение у него нет времени. А по горячим следам переговорить или, как принято, перетереть с паханом одной из самых влиятельных бригад города необходимо. Остановился я перед воротами особняка и посигналил. Ворота не спешат открывать, но охранник вышел из калитки и в развалочку к моей машине подошел. «Чего надо?» «С валом потрещать. Это в его интересах», — хмыкнул я. «Жди и доложу», — буркнул тот и неспешно отправился обратно. «Закурил», — в очередной раз составляя план разговора. «Пистолет у меня за поясом. Если начнут шмонать, то найдут. Да и стрелок из меня ещё тот». Посомневался, но переложил оружие в бардачок. «Если не получится договориться, то не думаю, что меня прямо в доме вала убивать станут. Максимум изобьют, А потом вывезут на природу, в лес, где и оставят». Охранник вышел из калитки, огляделся, а потом распахнул створки ворот и махнул меня рукой, мол, проезжай. Медленно въехал во двор, заглушил движок и вышел из салона авто. Машин, кроме моей, две — Одна – красная Ауди, вторая – Mercedes, на котором любит передвигаться вал. «Иди за мной!» – указал рукой охранник, но не на крыльцо, а за дом. «Хозяин тебя там ждет. Вал в майке и элегантных брюках насаживает мясо на шампуры. Сам он сидит на лавочке в мангальном комплексе. Никогда таких сооружений не видел. Неизвестный мастер вложил душу, выковывая различные завитушки на этом крытом мангале. Чего хотел? Не глядя на меня, поинтересовался Вал. Надеюсь, не на шашлыки заехал. Он хохотнул. Как бы незваный гость ни ко двору. Нет, шашлыки с друзьями недавно ел, усмехнулся я. У нас с тобой выходит какое-то недопонимание, что нервирует меня и моих партнеров. «Вот как!» — взглянул на меня Вал и похлопал ненасаженным шампуром по своей ладони. «Значит, ты явился сделать мне предъяву? А ничего не попутал? Максимушка, ты бы не зарывался, а то ведь могу закопать в прямом смысле этого слова!» «Это ты в данный момент на грани!» — хмыкнул я и, хотя во рту уже горько от табака, но закурил очередную сигарету. «Обиделись мои поставщики, что ты через меня их киданул. «Но знаешь, в целом ты город в руках держишь, беспредельничаешь бывает, но не так сильно, как мог бы». «Продолжай», — прищурившись, велел вал, у которого желваки на скулах проступили. «Договориться хочу», — усмехнулся я, чувствуя, как на спине пот выступил. «Меня китайские друзья попросили решить данный вопрос и даже предложили помощь. Догадываешься, наверное, какую». Если мы мерно не сможем существовать, то это будет печально. Понимаю, в городе я никто и зовут меня никак, по сравнению с твоими возможностями. Однако грустно, что вы в первый раз перехватили, еще не моим был, а принадлежал китайской диаспоре, что на черкезоне, да в столице обитает. Понимаешь, о чем говорю? Вал прикрыл глаза и отложил шампур в сторону. По его лицу не понять, какие мысли в данный момент у него в мозгу блуждают. «Не понял, ты мне какой-то ультиматум ставишь или что?» Процедил сквозь зубы Вал. «Можно и так сказать», — хмуро ответил я. «Ты отдаешь похищенный груз, отстёгивать тебе за охрану больше не стану, а те предприятия и магазины, что захотят работать с моей охранной конторой, оставишь в покое». «Понятненько», — усмехнулся Вал и махнул рукой, подавая кому-то знак. Чувствуя сзади чье то присутствие, попытался отшатнуться и развернуться. Не успел. Последнее, что увидел, опускающуюся на голову дубинку. В голове полыхнула болью и наступила темнота. Очнулся от тряски в каком-то замкнутом и темном пространстве. Ноги поджаты, руки за спиной связаны, судя по всему, скотчем. Во рту кляп, голова раскалывается. Поговорил, блин. И на что надеялся? машина а я уже догадался что в багажнике нахожусь затряслась по ухабам ясно скоро последует остановка а потом стандарт для лихих 90-х когда врага вывозили в лес и пытали а может просто добивали и труп прятали сколько в те времена погибло бизнесменов и бандитов никто и никогда не узнает попытался освободить руки не вышло кто-то не пожалел скотча тачка остановилась Меня выдернули из багажника, а криво ухмыляющийся вал, поигрывая ножом, подошел и сказал. «Могу тебя в живых оставить, если перепишешь свои фермы на нужных людей и выведешь на своих поставщиков, что демпингуют, да еще и свои порядки пытаются наводить. Но...» Стоящий рядом браток заехал мне по печени. Ноги подкосились, и я бухнулся на колени. «Упал бы, да человек Вала в последний момент меня за ворот рубахи придержал». «И в ней, если согласен», — заявил Вал. Я отрицательно мотнул головой и почувствовал, как к голове приставили холодную железку. «Ствол? Блин, да это какой-то глупый боевик. Не верю, что меня вот так сейчас завалят». «Максимушка, не упрямся! «Согласись, и тогда паяльник в задницу вставлять не станем, и утюгом живот гладить не будем. Учти, и методы воздействия имеются разные. Сломать человека, расплюнуть!» С доброжелательностью в голосе заявил Вал. «Да, ошибся я. За это и поплачусь. С бандитами нельзя говорить, не показывая свои силы. Поэтому-то и устраивались разборки со стрельбой. Большинство не желало ничего слушать». «Попинайте его!» — отдал приказ Вал. Двое подручных пахана от души стали бить меня ногами. После первого же удара упал на бок. Мелькнула надежда, что раз в голову не прилетают удары, то могут в живых оставить. Вот только подписывать ничего не собираюсь. «Хорош, он уже наверняка сговорчивей стал!» — хмыкнул Вал и подошел ко мне. «Ну, понял, что шутить с тобой никто не будет!» Ответить я ничего не успел. Раздалось несколько выстрелов. Вал резко обернулся, схватившись за пистолет в кобуре под мышкой, но вытащить не успел. В его голову попала пуля. Во все стороны полетела кровь, и пахан Братков упал рядом со мной. М да, закончилась его карьера. Лежу, но что-то никто не спешит мне руки развязывать. Кое-как удалось сесть и осмотреться. Браткам пули тоже в голову прилетели. Отбегались они на этом свете. Стрелял-то явно снайпер. Как он в лесу оказался и кто такой? Среди моих парней таких умельцев нет. Китаянка послала кого-то меня прикрыть. Так почему никто не подходит? Если же какой-то конкурент Вала его устранил, то и меня мог бы пристрелить. А что если решили таким образом подставить и на меня тройное убийство повесить? Со связанными руками и ногами, да еще и с кляпом во рту, мне как-то было бы сложно из снайперской винтовки стрелять. А то, что это не пистолетная стрельба, понятно на раз. Подполз я к поваленному деревцу и с горем пополам содрал со своих рук скотч, а потом и кляп вытащил. Ух, глубоко вздохнул и выдохнул, разминая руки. Неужели пронесло? Меня привезли в моем же багажнике. Вероятно, Вал не захотел пачкать свой «Мерседес», что мне только на руку. Пришлось обыскать братков. У одного обнаружил ключи от тачки, но оружие у бандитов брать не стал. Рен его знает, сколько висит жмуров на стволах. Случись, что и повесят на меня всех без разбора. Осталось решить, как поступить с братками. Бросить их на этой лесной полянке или захоронить. Про вызов милиции и речи не идёт, опера умеют работать но в данной ситуации окажусь крайним. Даже если и не на меня трупы запишут, то сообщникам неизвестного стрелка сделают на раз. Подумав, решил, пусть грибники сообщат о судьбе Вала и его подручных. «Моих отпечатков тут не снять и доказательств, что был на поляне, не сыскать, хотя...» «А что, если у стрелка фотоаппарат был?» Буркнул себе под нос и задумался. «Компромат-то получился убийственный». И все же решил никому не говорить о случившемся, кроме Котыча. Тому лучше узнать, что произошло. Выехал на трассу и попытался сориентироваться, где очутился. Оказалось, что от города мы отъехали на 40 километров. В баке бензина мало, но до города должно хватить. Искать заправку и светиться никак нельзя. На газ не давлю, стараюсь топливо экономить, да и правил нарушать никак нельзя. Не хватало еще с гайцами пообщаться. Уже в сумерках добрался до дома. А в квартире у меня заседает штаб во главе с Коточем и Ваваном, решая, как меня спасать. «Водка есть?» Поинтересовался я, входя на кухню и размахивая руками, пытаясь развеять табачный дым. «Вы мне все прокурили, с вас ремонт». «Макс, живой!» Подскочил со своего места Котач хлопнул меня по плечу, заставив охнуть. «Осторожнее» проворчал я и направился к холодильнику. «Тебя так люди Вала отделали?» поинтересовался Ваван. «Да», — коротко ответил я, доставая из холодильника бутылку, в которой водки чуть меньше половины. Молча взял чашку, плеснул туда и залпом выпил. Достал пачку сигарет, вытащил последнюю и закурил. «Макс, мы пытались тебя найти, но Вала не оказалась дома», — сказал Гера. «Девка его ничего не видела и не слышала, а тот Мерин Вала оказался на месте, что довольно-таки странно. Вы на твоей тачке куда-то ездили?» М «Да. Похоже, к утру весь город узнает о том, что я приехал к Валу, а потом того грохнули в лесочке. Планировал скрыть все произошедшее, но это глупо», — рассказал. Котыч сразу же заявил. «Надо трупы спрятать так, чтобы их никто не нашел. Неважно, кто стрелял, ты автоматически окажешься под подозрением. Как, кстати, и мы все». «Нас постоянно видели, да и с гайцами подцапались, когда они нас на встречке поймали», — возразил Ваван. «Да, к нам никаких претензий не возникнет. Все знали, что мы, высунув языки, словно гончие псы, носимся по городу и тебя ищем», — согласился с ним Гера. Убедили меня, что Вала и его братков следует спрятать. За руль сел Котыч, и первым делом мы отправились на заправку. Бензина на то и нет. Но для Вавана и Геры он чудесным образом нашелся. Не знаю, что парни говорили заправщицы, но полный бак нам залили. Следующим этапом заехали к Гере на дачу, где он взял пару лопат. Уже в полной темноте, на небе даже луны не видно от туч, прибыли, наконец, на полянку, где бандитов кто-то пострелил. «Макс, а ты уверен, что это здесь произошло?» — уточнил Коточ, не вылезая с водительского места. «В свете фар поляна пуста, трупы отсутствуют». «Точно здесь», — покивал я. «Пошли осмотримся, хотел бежать с простреленными головами они не могли». Отыскался скотч, который с трудом с себя снимал. Нашлись и следы крови, что подтверждает мои слова. Но вот трупов нет, кто-то их отсюда убрал. «Да и хрен с ним!» — подвёл итог Вован. «Сейчас дождь начнется, и следы смоет, тогда вообще можно не волноваться». «Это да, дождик нам в руку!» — согласился с ним Гера. Накаркали. Ливень хлынул до такой, что лесную дорогу на раз развезло. А у нас не джип. Машину толкали почти до самого асфальта. Махали лопатами, выкапывая севшую на пузо немецкую технику и подкладывая под колеса ветки. Вымазались словно черти, но настроение поднялось. Подкалываем и шутим друг над другом. В мою квартиру попали под утро. Грязные, уставшие и довольные. «Макс, так как действуем дальше? Тебе не кажется, что есть возможность занять место вала?» Спросил меня Вован, разливая по рюмкам водку, купленную у встреченного в ночной час таксиста. «Да, лучше нам оказаться на месте братков Вала, чем дожидаться, что кто-нибудь его место займет, а нас доить начнет», — поддержал Вова, нарежущий толстыми ломтями докторскую колбасу Гера. «А ты как думаешь?» — обратился я к Коточу. «Парни, возможно, дело говорят», — задумчиво ответил тот. «Но вот потянем ли мы такое бремя? Насколько понимаю, бросать свои направления не собираемся». А с той же обувью и шмотками, не говоря уже про компы и софт, уходит уйма времени. «Решать-то нужно быстро, пока еще никто ничего не пронюхал», — заявил Ваван. «И ввязаться в драку за передел? хмыкнул я. «Нет, ничего не предпринимаем. Но среди людей Вала нужно провести определенную работу. Если за того или иного парня кто-то из наших согласен поручиться, то можно к себе принять. Естественно, если это не беспредельщики и в преступлениях не замечены. Хозяев торговых точек, которые обратились к нам за помощью, следует предупредить, чтобы не платили братвевала. «Другими словами, чтобы к нам деньги несли», — усмехнулся Гера. «За определенные услуги и только после подписания договора, что они нанимают наш ЧОП для охраны», — пояснил я. «Поточь, на тебе договора, сделай десятка два до утра и парням отдай. Все, давайте за успех», — поднял я рюмку. Чокнулись, выпили и закусили. А потом я отправился в ванну, чтобы смыть грязь. М да, нервотрепка сильно вымотала. Утром меня разбудил телефонный звонок. Пришел груз от китайских партнеров, и его следует принять. Бэха оказалась по уши в грязи, но отправился на ней, решив, что пацанва, промышляющая мойкой авто, обрадуется такому подарку. Комплектующие принял. Тинг не подвела и поставку сделала даже больше, чем проплатил. «Китайские товарищи ошиблись?» «Сомневаюсь». Поэтому набрал номер китаяночки и после приветствия сказал. «Тинг, товар пришел, все хорошо, за небольшим исключением». «Максим, это в счет первого утраченного груза. Увы, но его не вернуть, а вы за него предоплату перечисляли». Спокойно ответила та. «Спасибо». Улыбнулся ей и не мог не спросить. Ты не собираешься приехать и посмотреть наши компьютерные магазины. Думаю, в ближайшее время тебе будет не до экскурсий, хмыкнула та. В случае необходимости всегда можешь помощи попросить. Понял? Задумчиво протянул в трубку, а там уже короткие гудки отбоя. И закрутилось, понеслось. Такое ощущение, что тинг провидится какая-то а непростая торговка. Хотя какая она простая это О чем это я? То, что какое-то время на рынке торговала? Думаю, этому есть какое-то объяснение. Но не факт, что когда-нибудь узнаю. Под ЧОП пришлось снять приличный по размерам офис, нанять несколько юристов для составления договоров и ведения дел. Народ повалил чуть ли не со всего города, решив, что лучше платить официально, чем непонятным браткам на убитых тачках, которые толком ничего не решают. Штат сотрудников стремительно стал разрастаться. Но что самое необычное, нас не мучают проверками и не прессуют менты. Затишье перед бурей? Копят компромат? Хрен его знает. Как-никак, а учредителей-то двое. Это мы с Коточем. Через пару недель на новом для себя поприще организации охранного предприятия я решил, что пора вплотную заняться тем, к чему стремился. Компьютерных магазинов уже десяток по городу конкурентов почти не осталось, но и развиваться нет смысла, так как покупателей больше не станет. Здание ателье, находящееся между обувным магазином и первым компьютерным салоном, мы взяли в аренду для программистов, коих раз, два и обчелся. Нет, парни классные, фанаты своего дела, но задачу поставил перед ними очень сложную. Не тянут, ругаются и спорят друг с другом. А мы с Коточем хоть и немного в программировании понимаем, но далеко не все, и разговаривать на одном языке со своими работниками не можем. Но, с другой стороны, нам это и не нужно. Главное — видеть результат. «Итак, парни, перед вами ставились две задачи», — собрал я программистов на совещание. «Хотелось бы увидеть результат работы». М -м -м -м «Максим Васильевич», — поправил очочки один из программистов по кличке Бит. «Графические прорисовки оболочек вызвали споры, нам непонятны их предназначение. «Ты про операционку?» — уточнил я. «Да, в частности, как-то неправильно делать закрытым код и привязываться к железу. Если что-то накроется в системном блоке пользователя, то он уже не сможет поменять платы от другого производителя. Все это снизит...» «Бит, не рассказывай мне истины». Перебил я его. «Вы все получаете зарплату, вам обещаны премии. Так какого хрена оспариваете?» «Нет, если есть какие-то разумные предложения и идеи, то мы с партнером их выслушаем, и вполне возможно дадим добро на разработку. Однако концепция неизменна. Хотим увидеть наработки». М «Да, рекламный ролик игры и тот не смогли создать. Хрень какую-то показали, хотя одну из известнейших в будущем стратегий им обрисовал очень точно». Насчет операционной системы вовсе мы в начале пути. Максимум, к чему пришли, определились с типом железа и как закрыть будущую программу. Но на данный момент нет даже графической оболочки. Парни, так дело не пойдет. Покачал я головой, когда мне стали втирать о сложностях и показывать нескомпилированные куски программного кода. Денег мы в данное дело вложили уже немало. Компы у вас самые навороченные и современные. Если через две недели будет все на том же уровне, то про зарплату можете забыть. А если и еще через неделю ничего не навоеете, то виду штрафные санкции. «У нас нет должного руководителя и организатора», неожиданно заявил самый тихий программист, который все время привык отмалчиваться. «Начинаем выполнять поставленную задачу, день пишем, а вечером оказывается, что делали одно и то же, но с разным подходом». «Начинает каждый отстаивать свою позицию, ругаемся, спорим, приводим все возможные доказательства своей правоты, а недостатки выискиваем у конкурента». «Ясно», — махнул я. «Значит, хотите заполучить себе руководителя? Эх, сам бы не прочь привлечь пару опытных людей, которые знают толк и имеют опыт». Отправился к мужикам, которым уже предлагал перейти ко мне. На тот момент Виктор отказался, сославшись, что попытаются удержаться на рынке по продаже компов, которые приносят приличные деньги. Сейчас же, когда у нас открылось много магазинов и идет агрессивная реклама, думаю, клиентов у них стало в разы меньше. Однако внешний офис все тот же. Володя, правда, мрачноват, но сборку компа для клиента осуществляет. Со мной приветливо поздоровался, хотя и знает, кто виновник в падении их дохода. «Дважды войти в одну реку нельзя», — пожимая ладонь Виктору, сказал я. «Тем не менее, предлагаю вернуться к разговору, но более детально». «Опять собрался агитировать, чтобы стали проги писать?» — хмыкнул Володя. «Нет, руководить парнями, которые этим занимаются, и сводить все в единое целое, зная требуемый результат», — хмыкнул я. «Поедем на экскурсию, покажу и расскажу, к чему стремлюсь, а потом и решение примите. Третий раз предлагать не стану, но от подобных предложений отмахиваться не следует, за этим будущее. Уговорил, отвез в ателье программистов. Так назвали, где парни клавиатуры ломают. Глянул Виктор на поставленные задачи, изучил техническое задание, посмотрел, как парни работают и сел у окна, о чем-то глубоко задумавшись. Володя же, как оказалось, никогда бы не подумал, больше склонен к графике и дизайну. Сразу принялся критиковать значки и ярлыки, а про набросок графики к игре и вовсе за голову схватился, уловив смысл стратегии. Совершенно неожиданно для меня союзником в убеждении Виктора стал никто иной, а его напарник. Оставалось только поддакивать, улыбаться и озвучивать суммы, которые собираемся с котачом вкладывать в данное направление. "Макс, допустим, мы согласимся", начал сдавать позиции Виктор. «Но что будет с нашей фирмой? Хотелось бы иметь путь к отступлению. Нанять работников могу, но уже поставками комплектующих не окажется времени заниматься, если на тебя станем работать». Отложил тот в сторону свои очки и потер щеку. «Могу предложить заказывать необходимые детали у нас по оптовым ценам». Подумав, ответил я. «Договорились». Мгновенно согласился Виктор. «Черт, мне кажется, что он меня переиграл». Впрочем, в накладе мы не останемся, а если все начнет получаться, то на мелкие магазинчики и смотреть не станем. Да и не конкуренты а не нам. Володя и Виктор приступят через неделю к работе. Соглашения и договоры мы оформили, осталось дело за малым. Создать то, что задумано, а потом представить творение миру и надеяться, что технику и программы встретят благосклонно. А вот уже следующим шагом можно создавать устройства, о которых никто представить не может. Кстати, это еще одна причина, по которой Виктор согласился. Я приоткрыл план по созданию планшета, его возможности и удобству. «Макс, не желаешь ли на шашлыки сгонять, пока погодка стоит отличная?» Обратился ко мне Коточ, когда я оказался в нашем офисе. «И смотреть, как ты с Ксюхой проверяешь амортизаторы машины на прочность?» Хмыкнул я в ответ. «Так и ты кого-нибудь с собой возьми!» Пожал тот плечами. Не поверишь, некого, развел я руками. Как-то так получилось, что девок вокруг много крутится, а лучших ты его ван к рукам прибрали. Ой, кто бы говорил, усмехнулся Котыч. Ты со своей харизмой можешь любую в койку затащить. Слушай, пойдем в кабак, предложил я. Ну ее эту природу с ее комарами. Отлично, мгновенно согласился друг и стал крутить диск телефона. Ваван, бери Машку и за Ксюхой заедь, мы идем в кабак. Кого еще с собой взять? Он посмотрел на меня. Макс, парней еще берем? Решили корпоратив опять устроить? Не, давайте дружной и небольшой компанией посидим. Отмахнулся я. Геру с собой бери. Продолжил Котыч давать указания Вавану, долго слушал, что тот ему говорит, и согласился. Договорились, через час встречаемся в Лазурном. Поточ в моем кабинете не стал засиживаться, сразу куда-то сбежал, явно чтобы я не передумал. А с чего бы мне так поступать? Отдых необходим, да и в данный момент все наладилось. А пока мне не создадут необходимый софт, то и суетиться нет нужды. В данный момент компы выпускаются без имени и привязки к нашей конторе, хотя и предлагали повесить золоченую вишню на системный блок. Нет, пока до этого не доросли. А вот представить комп на презентации с новой операционной системой, несколькими приложениями и парой игр, мечта, к которой стремимся. Телефонный звонок прервал мои мечтания. «Господин Басинов?» — раздался женский голос в трубке. «Да», — коротко ответил я. «С вами желает встретиться мэр». «Пропуск на ваше имя заказан. Через полтора часа в администрации. Будьте добры, не опаздывайте», — заявила дама и, не дожидаясь ответа, повесила трубку. «Охренительное приглашение», — возмутился я, покрутил в руке трубку и положил ее на аппарат. «Идти навстречу, когда тебя таким макаром приглашают, даже не подумал. До сего момента властные структуры города нам хлопот не доставляли». Нет, после того, как Машу подранили с охранником, опера пару раз на допросы вызывали в качестве свидетеля, но не более того. После исчезновения вала и развала его бригады на нас никто не подумал, даже когда стали брать под охрану тех бизнесменов, которых раньше крышевала криминальная бригада. В Лазурный, один из самых популярных ресторанов города, приехали с Котычем на моей машине. Друг посмотрел на стоянку, где стоит пара почти новых Мерсов и Бэх и неожиданно заявил. «Макс, пора нам обзавестись нормальными тачками». «Ты права-то получил?» — спросил я. Друг так толком не выучил теоретическую часть правил дорожного движения, но водить машину научился и даже подумывал сдать экстерном, но никак не мог определиться с суммой денег, на которую обменять водительское удостоверение и найти время, что основное в данный момент. «Сегодня принесли» кнул коддж так что можем и это обмыть блин где же наши пацаны с девками подъезжают углядел я как паркуются рядом с нами машины ваван себе прикупил черка заявив что начальник службы безопасности не может ездить ни на чем другом как ни на легендарном американце гера взял побитую жизнью пятерку бмв как моя но чуть постарше вышел я из машины и приветливо махнул рукой Ваван галантно помог выбраться из салона Машки, а Ксюха уже подошла к моему компаньону и поправляет у того воротник рубахи. Гера же вывел из салона сразу трех барышень. С одной-то у него отношения в данный момент, насколько я знаю. Но зачем еще он пригласил двух? «Макс, познакомься, это моя сестра Ника!» Указал рукой Гера на брюнетку и шепнул. «Хорошая и спокойная, на тебя запало давно» а подругу с собой притащила, потому что та затворница и не дотрога. «Здравствуйте», — широко улыбнулась Ника и стрельнула по мне глазками. «Привет», — кивнул ей, мысленно костеря Геру и друзей, что те опять сводничеством занялись. Не отследовало и в самом деле кого-нибудь из продавщицы Бувнова на ужин пригласить, ну, тех, кто готов мне утром в постель завтрак принести. «Добрый вечер». Вышла из-за спины подруга-недотрога, показавшись мне смутно знакомой. «И тебе, добрый», — ответил девушке, внимательно ее рассматривая. «Слушай, а мы нигде с тобой не встречались? Как тебя зовут-то?» «Лена», — улыбнулась Та и откинула за спину свои длинные русые волосы.